Перехват. Если заблудишься в зеркальном лабиринте без зеркала, выходи на свет. Сергей Лукьяненко. Лабиринт отражений. Итак, продолжим хронику. Напомним, что ВРК начал организовываться 9 октября, был утвержден 16 и провел первое пленарное заседание 20 октября. То есть Ленин отчаянно подгонял всех с восстанием, а вот с организацией его руководящего органа большевики почему-то не спешили. Зато сорганизовавшись, наконец, работать он начал быстро и сразу. Еще бы. Такие кадры. Партия бросила в ВРК лучших организаторов, которых имела. Уже 18-го Смольном прошло собрание представителей полковых ротных комитетов гарнизона. То, что они говорили, показало, насколько правы были большевики, спрятавшись под крылышко Совета. Солдатская масса не доверяла правительству и ЦИКу, признавая только Петросовет. Если бы большевики выступили сами по себе, это был бы еще очень большой вопрос. Куда бы повернул гарнизон? Мог объявить о нейтралитете, мог расколоться. А ВРК, как советский орган, был неуязвим. Это еще одно косвенное доказательство того, что весь шум, поднятый большевиками вокруг выступления до съезда, являлся операцией прикрытия. А кроме того, 18 числа было принято важнейшее организационное решение о непрерывной связи ВРК со всеми полками. Полковые комитеты устанавливали непрерывное дежурство у телефонов, и кроме того, каждая часть должна была прислать смольные двое связных. Так что 20 числа, когда состоялось, наконец, первое пленарное заседание ВРК, все было готово для того, чтобы в любую минуту сделать его параллельной властью в гарнизоне. В ночь на 21 октября ВРК назначил своих комиссаров во все части Петроградского гарнизона и на склады оружия. В основном это были только что освобожденные из тюрем деятели военки. Примечание. Большевиков, арестованных после июльских событий, освобождали постепенно. Последние из них вышли на свободу 24 октября. А затем последовала очень простая провокация. В ночь на 22 октября комиссары ВРК явились в штаб Петроградского военного округа. Естественно, оттуда их послали далеко, и комиссары без слова протеста пошли, но не по указанному адресу, а в Смольный. И тут началось. Уже утром комитет собрал представителей всех полков гарнизона. Руководство гарнизона объявили орудием контрреволюционных сил. Первые два пункта резолюции, принятые собранием, гласили Первое. Охрана революционного порядка от контрреволюционных покушений ложится на вас под руководством военно-революционного комитета. 2. Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные военно-революционным комитетом, не действительны. Так ВРК легко и элегантно перехватило управление гарнизоном. Уже на следующий день одумавшийся командующий готов был идти на переговоры, но поздно. И хотя 23 октября ВРК все же отказался от жесткого контроля над действиями командования, ясно ведь, что после первого же комитету приказа одним легким движением руки контроль будет восстановлен. С этой минуты судьбу правительства можно считать решенной. Их время должно было окончиться в день начала работы съезда Советов. Об этом кричали на сотнях митингов, об этом принимали сотни резолюций. Вся власть Советом и по-прежнему ни одного эксцесса с целью захвата этой самой власти. Почему? Чего они ждали? Строго говоря, что все время делали большевики? Они постоянно нарывались, явно стараясь сделать октябрь анти -июлем. В июле правительство громило их под видом защиты революции, а теперь уже большевики постоянно провоцировали Керенского, чтобы начать защищать революцию от него. Если бы у председателя правительства хватило ума сидеть тише воды ниже травы, дожидаясь неспровоцированного нападения, он мог бы спутать планы большевиков, но для этого надо было быть Сталиным, а не Керенским, и играть против Гитлера, а не против Ленина. Железо и кровь не давали Александру Федоровичу покоя, и он с размаху бухнулся в приготовленную ловушку. Поскольку разговоры о том, что большевики готовят восстание, велись по-прежнему, а по рабочим окраинам шли почти неприкрытые приготовления к вооруженным действиям, вовсю формировались красногвардейские отряды, то правительство решило упредить выступление именно то, что было нужно большевикам. В ночь на 24 октября Керенский распорядился вызвать верные части с фронта, а пока что арестовать членов военно революционного комитета и разгромить типографию, где печатались газеты «Рабочий путь» и «Солдат». Арестовать членов ВРК, сидевших под охраной в Смольном, у него, естественно, руки оказались короткие. А вот второе получилось. На рассвете 24 октября в типографию явился комиссар милиции третьего Рождественского района вместе с юнкерами и предъявил ордер на закрытие типографии. Юнкера конфисковали отпечатанные газеты, разбили матрицы, опечатали двери и выставили караул. Больше ничего они не успели, поскольку к тому времени информация дошла до Смольного. Оттуда прислали роту солдат литовского полка которая вышибло вышибла захватчиков вон. Единственным реальным следствием инцидента стала небольшая задержка выхода газеты. Однако этого комического налета вполне хватило, чтобы поднять крик о покушении на революцию. Тут же в полки полетел приказ ВРК. Петроградскому совету грозит прямая опасность. Предписывается привести полк в полную боевую готовность. Ждите дальнейших распоряжений. Приказ подписал Подвойский. Пришел и его вот час. ЦК большевиков и без того почти не покидавший Смольного постановил больше не расходиться, чтобы не искать друг друга по Петрограду. Один Ленин еще оставался на конспиративной квартире. На всякий случай, вдруг все же прорвутся какие-то части с фронта, решили организовать запасной штаб в Петропавловской крепости. Наблюдение за действиями властей и связь с крепостью возложили на Свердлово. Дзержинскому поручили почту и телеграф, Бубнову связь с железнодорожниками. Берзин и Каменев, который, как ни в чем не бывало, принимал участие в работе, отвечали за связь с левыми эсерами. Главному штабу Красной Гвардии приказали направить смольной для охраны полторы тысячи бойцов, а также провести мобилизацию транспорта, занять в районах стратегически важные пункты организовать охрану предприятий и выделить людей для захвата правительственных учреждений. Через несколько часов город был в руках военно-революционного комитета и красногвардейцев, а поскольку и те, и другие подчинялись партии большевиков, то фактически власть принадлежала РСДРПБ. Однако формально инициатором всего этого триумфа был Петросовет. Это он припас, подарочек съезду. Нельзя сказать, что Керенский не боролся, вот только борьба его была изначально обреченной и потому нелепой. Он посылал депешу за депешей, пытаясь вызвать подкрепление с фронта, но такие вещи не делаются за один день. Да и Черемисов не горел желанием расставаться с боеспособными и верными правительству войсками. Штаб Петроградского округа приказал полкам гарнизона сидеть в казармах. Но гарнизон давно уже подчинялся только военно революционному комитету. Пытались прекратить трамвайные твор... движения, чтобы нарушить связь между центром и рабочими окраинами. Однако трамвайщики смущались только своего профсоюза. С той же целью пытались захватить и развести мосты, но успевали туда не раньше красногвардейцев. Так что получился этот фокус с одним лишь Николаевским мостом. Сейчас мост лейтенанта Шмидта. Попробовали еще раз закрыть газеты, но на сей раз данной спецоперации занялись всего 8 милиционеров, так что даже солдат не потребовалось. Их прогнали сами же рабочие вместе с двумя какими-то матросами. Единственное, чем правительство озаботилось всерьез, так это собственной безопасностью. Стену к Зимнему дворцу, все, что имело, впрочем, имело оно чрезвычайно мало. 25 октября в 2 часа 20 минут ночи в Ставку главнокомандующему Духонину ушли две телеграммы с требованиями перебросить в Петроград казачьи части, все, до которых можно дотянуться. Вызвали зимние казачьи полки, расквартированные в Петрограде, но те ответили, что без пехоты не пойдут. Генерал Левицкий, состоявший для поручения при министре-председателе, сообщал Духонину. Впечатление, как будто бы временное правительство находится в столице враждебного государства, закончившего мобилизацию, но не начавшего активных действий. И для окончательной шизофреничности происходящего по Дворцовому мосту виду осажденного Зимнего дворца ходили трамваи, в городе работали рестораны и кинематографы, в театрах шли спектакли. По Дворцовой площади и по набережным болтались столпы зевак, в ожидании бесплатного представления штурма Зимнего дворца. В 10 утра 25 октября Керенский на автомобиле американского посольства выехал из Петрограда, как он сам объяснял, навстречу войскам. Он все еще надеялся, что в стране найдутся люди в погонах, согласные за него умереть. Дальше у большевиков было два способа действий. Первый – это, не предпринимая больше никаких шагов, дождаться открытия съезда и поставить перед ним вопрос о снятии временного правительства. Еще днем, 24 октября, они явно склонялись к этому варианту. Выступая перед большевицкой фракцией съезда, Троцкий говорил, все, что сделано в ВРК, это исключительно оборона революции от правительственных посягательств, чтобы создать почву для съезда Советов. Штурмовать Зимний дворец они не собираются. Вот если бы съезд создал власть, а Керенский не подчинился бы, то это был бы полицейский, а не политический вопрос. Примечание. Цитируется по Рабинович «Большевики приходят к власти». Глава 15. Впрочем, съезд бы наверняка не изложил правительство. Оно напрашивалось на это уже очень давно, после чего его можно совершенно спокойно разогнать или же арестовать. И вдруг что-то произошло. В ночь на 25 октября восставшие начали захватывать важнейшие правительственные учреждения. В 9 вечера комиссар ВРК с отрядом матросов явился в Петроградское телеграфное агентство. Директор заявил, что подчиняется только Временному правительству. Тогда комиссар преспокойно отодвинул его в сторону, сел на его место и стал просматривать сообщения. Около двух часов ночи солдаты заняли Николаевский вокзал городскую электростанцию. Тут же было отключено энергоснабжение большинства правительственных зданий. И главный почтант. В 3 часа 30 минут крейсер «Аврора», стоявший на ремонте, вошел в Неву и вышиб юнкеров с единственного захваченного ими моста. Точнее и вышибать не пришлось. Едва крейсер осветил мост прожекторами, те разбежались сами. В 6 часов утра моряки и солдаты Кексгольмского полка без малейшего сопротивления заняли Государственный банк. Через час была захвачена телефонная станция, а в 8 часов утра – Варшавский вокзал. Утром в здании Крестов появился комиссар ВРК и потребовал освобождения всех политзаключенных. Тюремное начальство без единого слова протеста повиновалось. 25 октября в 10 часов утра было опубликовано в «Воззвание гражданам России». Временное правительство не изложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, Создание советского правительства. Это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. К вечеру от всей старой власти оставалось только само правительство, уже без министра-председателя, обреченно забаррикадировавшиеся в Зимнем дворце, защитники которого таяли на глазах. Что же произошло вечером 24 октября такого, что изменило ход событий? Только одно. В Смольном появился Ленин. Вокруг Ленина в эти дни творилось что-то непонятное. С самого его приезда ЦК строжайшим образом запрещал ему перемещаться по городу, несмотря на то, что без своей знаменитой Бородки и в парике он был абсолютно неузнаваем. Ильич сидел на конспиративной квартире в доме, который находился в нескольких десятках метров от станции Ланская так что можно было при первой опасности сесть на поезд и укатить из Петрограда. Вообще-то основания для такой суперконспирации имелись. Ленина арестовывать бы не стали, убили бы на месте. Но с другой стороны рисковал не только он, рисковали все лидеры большевиков. Такому режиму есть лишь два разумных объяснения. Либо за Лениным охотился кто-то серьезный, а не милиция Временного правительства, либо ЦК старался держать Ильича с его внезапными озарениями, неуемной энергией и резко холерическим темпераментом, подальше от штаба восстания. Кто знает, что еще придет ему в голову. Один раз он уже отличился. И ведь пришло. Весь день 24 октября Ленин бомбардировал мольными требованиями не ждать съезда, а брать власть сразу. Но уж теперь-то какой в этом смысл? И тем не менее, требования сыпались одно за другим. В шесть часов вечера он написал отчаянное письмо, которое велел квартирной хозяйке, исполнявшей роль связной, передать лично Крупской. «Товарищи, я пишу эти строки вечером 24-го. Положение до нельзя критическое. Яснее ясного, что теперь уж поистине промедление в восстании смерти подобно. Изо всех сил убеждают товарищи, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не с вещаниями решаются, не съездами, хотя бы даже съездами советов, а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс. Буржуазный натиск корниловцев удаление Верховского показывает, что ждать нельзя. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив победив, если будут сопротивляться, юнкеров и так далее. Нельзя ждать. Можно потерять все. Кто должен взять власть? Это сейчас не важно. Пусть ее возьмет военный революционный комитет или другое учреждение. Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались в тот час и послали немедленно делегации в военный революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя, Ни в коем случае не оставлять власть в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом. Решать делать сегодня непременно вечером или ночью. История не простит промедление революционерам, которые могли победить сегодня и наверняка победят сегодня, рискую потерять все. Взять власть сегодня мы берем ее не против советов, а для них. Взятие власти есть дело восстания. Его политическая цель выяснится после взятия. Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября. Народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой. Народ вправе и обязан в критические моменты революции направить своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их. Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало. Промедление в наступлении смерти подобно. Несколько раз Ленин обращался в ЦК с требованием разрешить ему прийти в Смольный и каждый раз получал отказ. Днем, по воспоминаниям той же квартирной хозяйки, он, рассверепев, смял записку и швырнул ее на пол. Я их не понимаю, чего они боятся? Ведь только позавчера под войске докладывал, что такая-то военная часть слегком большевистская, что другая тоже, а сейчас вдруг ничего не стало. Спросите. Есть ли у них 100 верных солдат или 100 красногвардейцев с винтовками? Мне больше ничего не надо. Примечание. У меня есть подозрение, что Ленин попросту достал товарищей по партии, потому-то они и старались держать его подальше от себя. Что было дальше? Официальная версия советской истории такова. К вечеру ЦК все же разрешил Ильичу появиться в Смольном. Для конспирации Ленин послал хозяйку квартиры с письмом Крупской, а сам, оставив ей записку, ушел туда, куда вы не хотели, чтоб я уходил. В сопровождении одного лишь связного, финского большевика Эйно Рахья, отправился в Смольный. Они доехали на трамвае до финляндского вокзала, затем шли пешком на шпалерной, едва не попавшись патрулю, по и с трудом проникли в Смольный, так как не имели пропусков. Все очень мило, но если ЦК согласился на приезд Ленина в Смольный, почему допустил, чтобы он ушел туда всего с одним сопровождающим? Что, нельзя было прислать грузовик с солдатами? А уж история с пропуском совсем не вписывается. Допустим, его не было у Ленина, однако он всяко должен был быть у Связного, иначе с кем Рахья связывал Ильича? Нет уж, больше похоже на то, что Ленину просто надоело ждать. А Энна по-видимому, не связной, а телохранитель, вынужден был его сопровождать. Но в этом деле есть еще один, куда более интересный вопрос. Почему Ленин так торопил с восстанием? Опасался правительство? Полно. Оно давно уже не имело ни силы, ни власти, а уж коль скоро фронтовые части добрались бы до Питера, арест временных Их бы не остановил. В чем же дело? Впрочем, ответ содержится в письме. Взятие власти есть дело восстания. Его политическая цель выяснится после взятия. Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября. То есть дело было не в правительстве, а в съезде советов. Большевики управляли советами. Да, но в одном вопросе они были заложниками съезда а именно в составе правительства. Существовала грозная опасность того, что съезд решит создать социалистическое правительство из представителей всех левых партий. В начале сентября большевики выступали за социалистическое правительство, но с тех пор много воды утекло. Самое главное, в сентябре они не собирались брать власть. А сейчас коалиция с умеренными социалистами отбросила бы ситуацию к марту 1917 года. С той разницей, что тогда у создавшей правительство Думы была альтернатива Советы, а теперь у заменивших ее Советов альтернативы не было. И ведь ясно, как день, чем все кончится. До сих пор любая совместная деятельность с меньшевиками и эсерами неизбежно увязала в бесконечных дискуссиях, и однородное социалистическое правительство было обречено на то же самое. Социалисты потопили бы в увязках и согласованиях те меры, которые надо было проводить немедленно. И главный из них — мир. Мир на любых условиях и любой ценой. Избавиться от социалистов в правительстве после их избрания было бы уже невозможно. Их присутствие освещено съездом советов. Нет, конечно, через полгода можно было бы созвать третий съезд и устроить еще одну революцию. Вот только от страны к тому времени не осталось бы уже ничего. Так что большевикам надо было не только взять власть, но и сформировать свое правительство без братьев-социалистов. И вполне можно рассматривать требования Ленина как очередную провокацию. Нравы тогдашних российских политиков были хорошо известны. Если большевики возьмут власть до съезда, причем сделают это максимально оскорбительно для демократических иллюзий, то есть очень хороший шанс, что умеренные социалисты откажутся работать с ними и гордо удаляться, как они в итоге и поступили. Нет, возможно, есть и другие объяснения внезапному ленинскому виражу, но я лично их не вижу. Как бы то ни было, ранним утром 25 октября в Смольном На заседании ЦК, протокол которого не составлялся, а скорее всего и не заседание это было, а просто разговор, ибо принимали в нем участие Ленин, Сталин, Троцкий, Смилга, Милютин, Зиновьев, Каменев и Берзин. Фигуры совершенно разного веса и уровня. Был составлен список нового правительства, членов которого решили назвать не министрами, а народными комиссарами. Кое-кто из присутствующих посчитал это шуткой. И зря.